Невольно вспоминаешь в этой связи часовых, которые в Петербурге во время наводнения 1825 года, следует читать 1824 года, и на Шибке в 1877 году не были сняты, и одни утонули, а другие замерзли на своем посту. Шибка, название одного из перевалов через Балканский хребет, приобрела известность во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Русские войска героически обороняли этот важный стратегический участок. Отражая наступление противника, многие солдаты гибли в условиях суровой зимы в горах. Во время Итальянской войны я еще верил, что, будучи посланником в Петербурге, смогу оказывать влияние на принимаемые в Берлине решения. Как пытался с переменным успехом делать это, находясь во Франкфурте. Итальянская война. Австро-Итальянская война 1859 года происходила между Австрией и Сардинским королевством, вокруг которого происходило воссоединение итальянских территорий в единое самостоятельное государство. Война продолжалась с 29 апреля по 11 июля 1859 года. Франция принимала активное участие в войне на стороне Италии. В результате войны Франция получила Савою и Ниццу, а Ломбардская область Италии была освобождена от австрийского владычества. Я еще не отдавал себе тогда ясного отчета в том, что огромные усилия, которые затрачивались мной с этой целью при составлении донесений, не могли принести ни малейшей пользы, так как и мои всеподданнейшие донесения и сообщения, которые посылались мной в виде собственноручных писем, либо вовсе не доходили до сведения регента, либо доходили с такими комментариями, которые мешали им оказывать какое бы то ни было влияние. Помимо осложнившейся болезни, которой я был обязан отравившему меня врачу, мои труды имели лишь тот результат, что показались подозрительной. Необычайная точность моих сообщений о настроениях императора и для контроля за мной был послан граф Мюнстер, прежний военный атташе в Петербурге. Я был в состоянии доказать инспектировавшему меня графу, с которым был в дружеских отношениях, что мои донесения основаны на собственноручных пометах императора на полях донесений русских дипломатов, которые показывал мне князь Горчаков, а кроме того на словесных сообщениях личных друзей, которые оказались у меня в кабинете и при дворе. Собственноручные пометы императора предъявлялись мне, возможно, с рассчитанной нескромностью, то есть с тем, чтобы их содержание дошло до Берлина таким менее обидным путем. Эти и другие формы, в которых мне становились известными особо важные сообщения, являются характерными шахматными ходами тогдашней политической практики. Один господин, доверивший мне подобное сообщение, уходя, обернулся в дверях и сказал «Моя первая нескромность вынуждает меня ко второй. Вы, наверное, передадите это в Берлин. Не пользуйтесь только для этого вашим шифром номер такой-то. Мы уже много лет имеем к нему ключ». а по совокупности обстоятельств у нас заключили бы, что источником являюсь я. Кроме того, сделайте мне одолжение и не отказывайтесь сразу от скомпрометированного шифра. Пользуйтесь им еще в течение нескольких месяцев для самых безобидных телеграмм. Из этого эпизода я к своему успокоению позволил себе тогда сделать заключение, что русским известен, вероятно, лишь один из наших шифров. Сохранить тайну шифра было в Петербурге особенно трудно, так как ни одна миссия не могла обойтись там без того, чтобы не допускать в свое помещение русский низший персонал и прислугу. И из этой среды тайной полиции не трудно было вербовать своих агентов. Во время австро-французской войны император Александр, мне однажды в откровенной беседе, на резкий и оскорбительный тон, в каком немецкие государи критиковали русскую политику в письмах к членам императорской фамилии.